Глава пятая, в которой история вторгается в настоящее. Сквозь кусты просунулись жесткие усы, большая ручища накрыла пень, на котором лежал шар. Алька взвизгнула. Мальчишки с изумлением уставились на руку, схватившую шар. В глаза ударили искры. Пальцы были унизаны перстнями. «Забавно», — раздался раскатистый голос «Точно такие яблоки растут в моем саду». Рядом с пнем, вокруг которого сидели ребята, возвышались блестящие сапоги со шпорами. В сапоги был вставлен мундир с крупными незнакомыми ребятам орденами. Далее следовал вытянутый нос, круглые хитрые глаза и что-то очень густое, воинственное, лохматое, в трудно было сразу признать запутавшиеся в ветвях усы. Алька замерла. Карен шагнул навстречу неожиданному гостю. «Отдайте, это не яблоко». «Знаю, что не яблоко», — насмешливо пропели усы. «Знаю и не отдам». «Не ваша вещь», — отчеканил Олег. «Прекрасная безделушка». «Совсем не безделушка, это...» — Алька прикрыла ладони рот. А кольцевые пальцы ощупывали шар пути. Он сверкал ярче, чем все драгоценности незнакомца. «Что у него внутри?» — бормотали усы. «Похоже на звездочки». «Не звездочки, а галактики», — поправил Карен. «Ты смеешь меня учить, почетного академика всех в мире наук?» «А сколько в мире галактик?» — спросила Алька. «Да для меня любая галактика — это пустяк, пылинка!» — отвечал почетный академик. «А сколько в мире детей?» — упорствовала Алька. «Не морочь мне голову!» — отмахнулся незнакомец. «Такая прекрасная безделушка! Этот шар будет сувениром в моей коллекции!» Усы странного пассажира заметно распушились, держа в одной руке шар, Другой рукой он вытаскивал их из кустов. Лицо Карена выражало приветливость, даже радость. Приятели понимали, что Карен решил не сдаваться. «Почтенный академик». Карен чуть ли не мурлыкал. «Хорошо знает, что сувенир кладут в коллекцию после того, как он подарен». «Юный ученик, вероятно, не знает основного правила моего государства». В тон ему проговорил похититель Шара. «То, к чему прикоснулась королевская рука, принадлежит королю». «Королю? Вот именно!» «Вы и есть мышок предпоследний?» — спросил Олег. «Называйте меня так. Его королевское величество — мышук предпоследний!» Представился король, пряча шар в карман под орденом. «В Тихом океане?» уточнил Карен, припоминая странную табличку на одной из кают. Это океан вокруг моего королевства. Острова Тутика, пискнула Алька. Так обозначен на всех картах мой остров. Его величество стоял перед ними, своим видом утверждая, что на планете Земля, вопреки историческим законам, сохранился один единственный король. Спорить с королем, конечно, бесполезно. «Ваше предпоследничество», — уныло проговорил Олег, не надеясь на чудо. «Верните шар, он нам нужен». «Какой глупый», — удивился король. «Я так подробно объяснила, он ничего не понял». «Поговорим по-человечески», — предложила Алька. «Вместо этого шарика мы вам подарим другие сувениры». «Сначала помогите мне выпутаться из джунглей» проворчал король. Ребята распутали королевские усы, вышли из сада. В зале его предпоследничество долго отдувался, пыхтел и махал руками, пока усы не приобрели королевский вид. «По ритуалу вы обязаны поблагодарить меня», сказал король. «Вот еще», вспыхнула Алька. За свой поступок вы должны извиниться». «Мы не на острове Тутике», напомнил Олег. «Там, где ступает король, на два метра вокруг его территория», — уточнил король, взглядом свою дверь. «А койота, разумеется, целиком. Вот она направо». И король величественно направился на свою территорию. «Но почему два метра?» — не отступал Карен. «Неужели у вас такие длинные усы?» «Ровно два от конца и до конца». «На этой площади я личность неприкосновенная!» Король даже поднял указательный палец. «Неприкосновенная!» — повторил Карен и подмигнул Олегу. «Понятно!» — сказал Олег, кивая Альке. «Ой!» — вскрикнула Алька. Ноги ее заскользили по гладкому полу, и она неловко упала под королевские ноги. Звякнули шпоры, мелькнули в воздухе усы. Его Величество Мышук предпоследний перелетел через Альку и шлепнулся на живот. Блестящий шар выпал из кармана и покатился прямо к королевской каюте. Распахнулась дверь. На шум выскочил темнолицый мальчишка. «Эссель!» — закричал Мышук, лежа на полу. «Хватай шар, растяпа! Мой королевский шар!» Карен почти дотянулся до шара, но негритёнок схватил его и захлопнул дверь. «Наконец-то я нашел вас. Что здесь происходит?» — выпалил внезапно, появляясь пап. Солнечно-рыжий быстрый пап успел обижать весь корабль. «Почтенный человек упал, а вы как каменные. Не узнаю у вас, земляне». Пап помог королю встать. «Скользкий пол!» — вздохнул морщись король. «Его величество потерял равновесие», — объяснил серьезным видом Карен. «И упал прямо мне под ноги», — закончила Алька. Пустики, мышук взмахнул усами. «Юные друзья помогли мне выбраться из джунглей. На острове Тутики за услугу я благодарю королевским знаком». И его королевское величество, щелкнув корона в лоб, удалился. «Совсем не остроумный знак с вашей стороны», — возмутился пап. И присвистнул от удивления, когда перед его носом захлопнулась дверь. Табличка на каюте гласила. Его величество, король-мышук, предпоследний. Остров Тутик, Тихий океан, не беспокоить. «Кажется, я где-то читала о Тутике», — протянул пап. «Неужели тот самый? Только король наверняка последний, а не предпоследний». «Музейная личность», — съязвила Алька. «Хвастается и дерется. Как он оказался в космосе?» «Больно», — спросил пап Карена. Король оказался совсем несказочный. Я подозреваю, что вы очень насолили ему. Только сейчас понял Карен, что он натворил. Шар пути в кармане какого-то допотопного короля. Что теперь делать? Только теперь понял Карен, что украл у самого себя, у своих товарищей все в мире шары пути. А вдруг они никогда не вернутся обратно?